Глава шестнадцатая «В ловушке здесь только я», — Лена с каменным лицом сбрасывает мои руки в стороны. «Да, Ковалевская, никак я не ожидала от тебя такой лжи. Как ты вообще могла так поступить со мной? Мы никогда ничего друг от друга не скрывали. А тут мы прилетаем на твою же свадьбу, и ты ничего не сказала мне об этом». «Зачем я вообще тебе здесь понадобилась? Подружкой невесты ты меня не объявляла?» Слова Лены ранят до глубины души. Мне больно слышать ее слова. Так больно, что хочется закричать и перебить весь ее бред своим голосом. Подруга, которой я доверяла все свои тайны, та, с которой мы столько пережили, не верит сейчас ни единому моему слову. Она будто одержима своей мыслью и никак не желает отступить от нее. Почему так происходит? Неужели она за столько времени не узнала меня? Это все похоже на какой-то страшный сон. Все в порядке? Женский голос звучит позади меня. По знакомым ноткам я понимаю, что он принадлежит помощнице шейха. Алифа, она словно тень, следует за нами. нет «Ничего не в порядке!» — в сердцах восклицаю я, оборачиваясь к ней. «Зачем вы это сделали? Зачем обманули всех? Мне не верит даже близкая подруга! Зачем вам все это нужно?» Эмоции настолько сильно овладевают мной, что я не в силах сдержать слез. Обжигающие реки побежали по моим щекам, заставляя внутри меня все клокотать и биться. Я будто потеряла сознание и очнулась совершенно в ином мире. В странном мире, где мне приписывают новую роль. В мире, где я лишилась поддержки от самой близкой подруги, которую всегда считала чуть ли не своей сестрой. «Госпожа Алифа», — сухо обращается к ней Лена, «можно мне уже вернуться к гостям? Мне надоело быть участницей этого спектакля». «Конечно, праздник только начался», — тут же отозвалась ей та. «Ты отвратительная актриса», — уходя, процедила мне Лена шепотом. «Хватит строить из себя жертву. Я больше не верю тебе, предательница». «Лена?» — ошарашенно обращаясь к ней я, но девушка не желает меня слушать. Резко развернувшись, она поспешила на выход, сохраняя горделивую осанку почему она так легко отказывается от меня, что ее заставляет так поступить. «Что вы наговорили, Лени?» Сквозь слезы спрашиваю я, чуть ли не переходя на крик. «Что вообще здесь происходит? Мне кто-нибудь сможет объяснить?» Сдержанности Алифы можно только позавидовать. От моего возгласа ее лицо ни капли не дрогнуло сохраняя ледяное спокойствие и даже равнодушие к моим словам. Прошу вас, госпожа моя, держите себя в руках. Сегодня ваш самый счастливый день. Вы должны радоваться. Самый уважаемый человек страны представил вас высшему обществу. Теперь все знают о вас, как о супруге самого шейха Мурада Фарси. Отныне вы одна из самых почитаемых женщин не только нашей страны. Но и мира вы даже не представляете, как далеко простирается власть вашего мужа. Он может все. Мой муж, уважаемая госпожа, он может все? Прекратите, — обрываю речь женщины. Я не знаю, что вы задумали, но звучит это ужасно. Я не выходила ни за кого замуж. Это наглая ложь и обман. Я знаю, зачем вам это надо, но мой отец завтра прилетит сюда и во всем разберется. Вы слишком разволновались, и я вас понимаю. Вы в новом статусе, который способен перевернуть всю вашу жизнь. Вам ново все это, и поэтому вам страшно. Только вам не за что переживать, вы под надежной защитой. Все это ложь. Я хочу вернуться в номер. «И дождаться отца там!» Смахнув слезы, дрожащим голосом отвечаю я. Не глядя в сторону женщины в сверкающем оливковом платье, я направляюсь туда, где скрылась моя подруга. В мыслях тлела надежда на то, что я успею настигнуть ее и попытаться убедить в странности сложившейся ситуации. «Госпожа моя, вы не вернетесь в номер. Отныне вы живете в особняке господина». Я точно попала в какую-то параллельную вселенную. Эта женщина не ведает, что говорит. Я никуда с вами не поеду. Это очередная ловушка. Мне нужно в номер. Простите, но у меня приказ доставить вас в особняк. Почему тогда ваш господин сам не заберет меня, раз я ему так нужна? Простите, но это не его заботы. Это все ложится на мои плечи. Иного пути у вас все равно нет. Следующий пункт, где вы окажетесь, особняк шейха. Я никуда не поеду. Я не сдвинусь с места, пока он сам не придет и не объяснит мне происходящее. Лена сказала, что читала какой-то документ. Что вы ей показывали? Ваш брачный договор. Как вы могли забыть о таком? «Понимаю, вы были слишком счастливы, когда расписывались в нем. Не каждый день спадает такое счастье». Алифа преподносит мне информацию так, будто это и была самая настоящая правда, будто она знает мою жизнь лучше, чем я сама. «Покажи мне его. Я уверена, что все в нем подделка. Он у вашего супруга. Вы встретитесь с ним в особняке». Я подготовлю вас к встрече с ним. Все должно пройти идеально. Подготовить для встречи с шейхом, будучи в мнимом статусе его жены, не случится этого. Я не сдвинусь с места. Если я ему действительно так нужна, то пусть сам приходит сюда и объясняется. Я не полезу в логово дикого зверя. К моему большому удивлению, мой голос наполняется сталью. Если я сделаю шаг в сторону, то тут же буду поймана. Едва ли это будет уместно. Оставаясь здесь, вы не найдете ответы на свои вопросы. Вам нужно к своему мужу. Единственный, кто поможет мне разобраться во всем, это мой отец. Отвезите меня в аэропорт. Я буду ждать его там. А лучше ему позвонить и все рассказать. Кинувшись к сумке, которая оставалась лежать на диване, я с ужасом осознавала, что мой телефон пропал. Но только он пропал не сам по себе. Его перед началом торжества забрала у меня сама Лена. Вот так и стечение обстоятельств. Я оказалась отрезана от всего мира. Мой близкий человек, папа, даже не знает, что происходит со мной. Подруга, которой я доверяла и называла своей сестрой, не смотрит в мою сторону, попадая в ум от чужой лжи. Все так запутанно и странно. Я невольно проживаю чужую жизнь. И кто поможет мне во всем разобраться? Вероятно, тот, кто все это и начал. Сам шейх. Неужели мне придется столкнуться с ним лоб в лоб, чтобы все прояснить? Как бы я хотела этого избежать? «Вы готовы ехать? Господин ждет вас!» Бросив взгляд в сторону, где волны безмятежно омывают белоснежный песок, я задумалась о правильности своей позиции. Если я сделаю шаг вперед, то никто не знает, чем это может закончиться для меня. Этот человек спрячет меня от всего мира, и я никогда не увижу своего отца. «Я никуда не поеду с вами. Завтра рано, утром». Прилетит мой отец. Он поможет разобраться мне со всем этим бредом. Отныне, без его слова, я ничего не буду делать. Хорошо, оставайтесь в этом доме. Все равно он принадлежит вам. Вдруг неожиданно для меня самой согласилась Алифа. Завтра утром я приду за вами. Мурат. Лиза приземлилась в мои руки, подобно лепестку розы. Она не ожидала таких слов от меня, но и я не мог поступить иначе. Бумаги подписаны, а это значит, что мне необходимо вывести свою супругу в свет. Все должны знать в глаза ту, кого сам шейх назвал госпожой своего сердца. Единственное, чего я упустил, так это то, что отец совершенно не подготовил ее. Но кажется это и к лучшему, так бы они никогда не ступили на мои земли. Зачем я вообще затеял это? Мало вокруг меня жгучих красавиц, которые желают исполнить любое мое желание. Их так много, что я сбился со счету. Но это все не то. В их глазах я никогда не увижу любви. Господин, мои мысли прерывает Алифа. Как быть с вашей супругой? Вы заберете ее в особняк? Возле меня стоит женщина, склонив голову. Алифа... Моя верная и самая преданная помощница. Сколько обязанностей лежит на ее хрупких плечах. Не сосчитать. Пусть будет так, как она захочет. Не дави, у нее слишком много жизненных потрясений. И еще столько предстоит новых открытий.